Глава вторая. Весь первый урок, я думаю, как занятие школы выживания могло состояться в том же самом месте, где упала Пайпер, и в то же самое время звенит долгожданный звонок. Не обращая внимания на последнее указание сеньоры Перес, вскакиваю из-за парты. Она что-то говорит про домашнее задание — Выхожу в коридор и ищу взглядом своего парня Гранта и, наконец, замечаю в толпе его тёмные локоны и атлетически сложённое тело. Он идёт ко мне, чтобы проводить на урок мировой литературы. Я спешу к нему, хватаю за руку и оттаскиваю в пустой угол. Прежде чем посмотреть в его глаза, я оглядываюсь. На его безупречной смуглой коже появился румянец. Что соскучилось по мне? Наклоняясь, он обеими руками обнимает меня за талию. «Конечно», — говорю я, уворачиваясь от его поцелуя. «Но я хотела тебя кое о чём спросить». Вытаскиваю записку из кармана джинсов и показываю ему. Грант тоже ходит в школу выживания. «Я нашла её в шкафчике Пайпер. У вас было дополнительное занятие в тот день, когда она свалилась?» Даю ему записку. Он хмурится. «Нет», — говорит он, рассматривая её. «Правда. Разочарование, которое я испытываю, напоминает удар футбольного мяча в грудь». Я очень надеялась, что он мне хоть что-нибудь расскажет. «Я не понимаю...» «Меня там не было», — перебивает он. «Просто потому, что в тот день никаких занятий не проводилось. Мы всегда собираемся по понедельникам». По моей спине вниз по позвоночнику пробегает холодок. «Но ну, тогда почему Пайпер получила записку, которой говорится, совсем другое?» Я забираю у него бумажку и верчу в руке. Грант пожимает плечами. «Может...» «Мистер Дэвис решил, что ей требуется дополнительное занятие, на котором присутствуют только они двое?» — скептически спрашиваю я. «Если бы это на самом деле было так, кстати, это было бы очень странно, то почему он о нём не упомянул? Он бы находился там, когда она...» Печаль комом он застревает у меня в горле, но я сглатываю. «Он бы видел её всего за несколько часов, может, даже минут на случившегося, так ведь?» Грант опускает руку мне на плечо, и обеспокоенно смотрит своими светло-карими глазами. «Просто спроси его об этом, Саванна, после химии». «Я предпочла бы, чтобы ты был рядом», — говорю я. «Тогда заскочи на собрание Школы выживания после уроков». «Заскочи на собрание Школы выживания. Кабинет мистера Дэвиса. Это может быть единственный способ узнать правду». «Два шага, и я в кабинете номер 25», Мне хочется выскочить в коридор и закрыть за собой дверь, но я не могу. Нужно выяснить, поднимался ли кто-нибудь на смотровую площадку в тот день вместе с Пайпер. Сутулившись, мистер Дэвис сидит на своём столе точно так же, как и во время уроков химии. Он в джинсах и сером поло, маленькими глотками подтягивает кофе из кружки с надписью «Лучший учитель». Он молодой, думаю, моложе его, учителя в школе Грейлинг нет. Пайпер его обожает». Она постоянно о нём говорит. Скорее всего, она пошла заниматься в школу выживания из-за него. Она стала ходить на дополнительные уроки по химии на два года раньше своих одноклассников, потому что в этом была вся Пайпер. Она и сейчас такая. А потом мистер Дэвис разрешил ей занять должность его ассистента. Это стало частью какой-то программы, которую она сможет включить в документы для поступления в колледж. Хотя никаких дополнительных программ ей не требовалось — Хватало и тех, в которых она уже блистала. На меня накатывает чувство вины. Оно пробегает по телу, как рябь по воде. И я делаю глубокий вдох. Чувствую, как кто-то смотрит на меня из другой части класса. Бросаю туда взгляд и вижу Джейси Притчард, бывшую девушку Гранта. Она стоит в центре круга и стульев и гневно смотрит на меня. От волнения у меня крутит в животе. Я забыла, что она будет здесь. Где же Грант? Достаю телефон, собираюсь отправить ему сообщение, но неожиданно слышу низкий голос. «Привет, Саванна». У меня по спине пробегает холодок. Такое ощущение, что по ней скатываются капли холодной воды. Но я заставляю себя встретиться с ним взглядом. «Ищешь Гранта?» приведи меня голубые глаза мистера Дэвиса сверкают от радости. Он убирает с лба прядь волос песочного цвета. Улыбка никогда не сходит с его лица. Он... Мечта всех девочек нашей школы. Все считают его таким привлекательным. Раньше я тоже так думала, но теперь уверена, что мистер Дэвис замешан в каком-то деле. Из-за него наши идеальные отношения с Грантом могут разрушиться. Подхожу поближе к его столу. «Вообще-то я к вам». У меня в голосе слышится дрожь. «Я не разговаривала с мистером Дэвисом уже несколько недель. Если была бы такая возможность, то я вообще бы с ним больше не разговаривала». «Каждый день на его уроке химии, который стоит у нас пятым в расписании, я сижу на последней партии и мечтаю стать невидимой. Мне нужны внеклассные занятия, вруя Решила выбрать этот кружок. Мистер Дэвис явно удивлён. А что с футболом? Предсезонный период. Родители хотят, чтобы сейчас я чем-нибудь занялась. Даже несмотря на...» Он опускает взгляд на свою кружку. «Мне нужно отвлечься». Бормочу я достаточно громко, чтобы он меня услышал, несмотря на доносящийся из коридора шум. Мне нужно чем-то заняться. Думаю, Пайпер хотела бы, чтобы я вступила в этот кружок. Ну, вроде как в её честь. «Понимаю», — ласково говорит он. «На самом деле, после того, что я натворила в прошлом месяце, сестра отправила бы меня за решётку. Но есть загвоздка. Мне нужно знать, вдруг собрание школы проводится в то же время, что и какое-нибудь другое моё занятие». Ну, сейчас ты здесь, говорит он, слегка склоняя голову набок. А мы как раз сегодня и собираемся. Знаю, но Папер говорила, что вы иногда проводите дополнительные занятия по средам. Дополнительные занятия? Да, она что-то говорила про агору Либерти. Он качает головой. Мы собираемся только по понедельникам. Ещё два раза в год ходим в пешие турпоходы и всё. Сможешь в них участвовать? Я отвечаю не сразу, словно задумываюсь. Хотя с каждой новой его ложью моё сердце бьётся всё чаще и чаще. Я расстёгиваю молнию рюкзака и достаю письмо, которое напечатала на компьютере в библиотеке во время обеденного перерыва. «Думаю, да. Можете оказать мне любезность и подписать вот это. Мама велела показать ей эту записку, хочет убедиться, что я приложила усилия и постаралась в чём-то поучаствовать». Мистер Дэвис берёт листок в руку и вопросительно приподнимает бровь. «Разве мне не следует поставить подпись после собрания?» «Ну, пожалуйста, обещаю оставаться, пока не выяснил, насколько тут скучно». Он вздыхает с улыбкой, показывая тем самым, что слишком устал, чтобы такие вещи его волновали. Берётся стала толоручку и расписывается. Перед тем, как отдать мне записку, он склоняется ко мне и говорит шёпотом. «Все мы на самом деле переживаем за твою сестру. На секунду я замираю, потом выдавливаю из себя... «Спасибо». Я направляюсь к поставленным кругом стульям. Джейси продолжает смотреть на меня так, словно я какое-то насекомое, которое ей хотелось бы раздавить. Поэтому я плюхаюсь на самый дальний стул, а после ставлю рюкзак себе на колени, чтобы Джейси не увидела, что я делаю. Я сравниваю записку, которую будто бы написала моя мама, с той, что я нашла в шкафчике Пайпер. Я перевожу взгляд с одной подписи на другую. Пульс учащенно бьётся на моей шее. Они совсем разные. Мистер Дэвис сказал правду. В день падения Пайпер он не проводил никаких дополнительных занятий. Но зачем кто-то подделал записку от его имени? Обвожу взглядом круг из стульев, место, где после обеда по понедельникам Пайпер проводила время. Когда через две недели после начала учебного года сестра сказала мне, что вступила в школу выживания, я рассмеялась. «Крутой выбор», — усмехнулась я. Пайпер не любит проводить время на природе. Но она не шутила. Перевожу взгляд с Джейси на девушку с брекетами и потрясающими кудрями. Александру Мартинес из старшей школы. Она всё время пытается взять у меня интервью для какой-то статьи в школьную онлайн-газету. Школьный вечер с участием бывших учеников. Праздник по окончанию учебного года. Футбол. Все её статьи обо мне всегда были про победы, но пару недель назад она написала о том, как в школе проводили службу и молились за мою сестру. Рядом с Александрой сидит парочка, держащаяся за руки. Они в одинаковых туристических ботинках, на лицах одинаковые отвратительные улыбки. О, ещё и в одинаковых красных фланелевых рубашках. Выглядит, как члены какого-то горного культа. Я видела в школе этого несчастного парня, похожего на дровосека, а рыжую девицу я знаю, как мисс Мурлыку. Это какое-то юное музыкальное дарование, которое мурлычет себе под нос в школьных коридорах и ведёт себя так, словно мы все, второстепенные персонажи в диснеевском мультфильме, где она играет главную роль. Через два стула от меня сидит незнакомый парень, который словно собрался на Хэллоуин. Он весь в чёрном, начиная с больших тяжёлых сапог на ногах и заканчивая волосами на голове. С пояса, звенящим при каждом движении, свисают металлические цепи. Я никогда раньше его не видела, но меньше всего он похож на следопыта и любителя пеших походов в горы. Остальные стулья свободны. До появления Гранта я не хочу ни с кем разговаривать, поэтому достаю телефон. Но это не срабатывает. Мистер Хэллоуин двигается поближе. «Привет, меня зовут Тайлер». «Саванна Салливан». Представляюсь, хотя все в этой школе знают, кто я. Уверена, теперь он спросит меня про Пайпер. От этой мысли у меня в сознании появляется её образ, как она лежит в больнице. Теперь я жалею, что не села рядом с парой горцев. «Решила ходить в походы?» — вместо этого спрашивает он. «Пришла на пробное занятие». собрание на которых я был, прошли интересно. Я вступил в школу выживания всего две недели назад. Учусь в Фудхеле. Похожих кружков у нас нет. Он откидывается на спинку стула и скрещивает руки на груди. Теперь ясно, почему он не знает про меня и Пайпер. «Хочешь стать проводником по дикой местности или кем-то в этом роде? Не зря же ты ездишь сюда после школы». Тайлер пожимает плечами. «Мне нравятся вылазки на свежем воздухе. Я люблю природу. Раньше мы с отцом часто ездили на рыбалку, ставили палатку, но он опускает взгляд на свои чёрные сапоги. Отец умер в прошлом году. У меня в горле появляется большой комок. Он умер». Хоть Пайпер всё ещё жива, каждое утро я слышу мамины рыдания. Она просыпается и вспоминает, что это не сон. Две ночи назад я слышала, как после встречи с доктором Портером родители перешёптывались между собой. Доктор считает, что Пайпер больше не очнётся. Он рекомендовал отключить её от аппаратов искусственного поддержания жизнедеятельности. Тело Пайпер ещё цепляется за жизнь, но осталось ли в нём хоть что-то от неё прежней? Вряд ли. Моё горло разрывают рыдания и вот-вот польёт из носа. Мне нужно выйти. Я начинаю извиняться, но тут со скрипом открывается дверь. Заходит Грант, и на душе мне становится спокойнее. «Очень тебе сочувствую», — говорю я Тайлеру. «И прости, что я ляпнула насчёт проводника по дикой местности. Не умею держать рот на замке. Для меня это настоящая проблема». У него на губах появляется лёгкая улыбка. «Не беспокойся». Машу Гранту, показывая на пустой стол слева от меня, на который он садится, и я, прикрыв рот рукой, шепчу ему на ухо. «Мистер Дэвис ту записку не писал. Это сделал кто-то другой». Грант вскидывает голову. «Розыгрыш?» «Не знаю, но что-то тут не так. Наверное, ты думаешь, что тот, кто написал записку, был спайпер на горе?» «Да», — пиваю я и снова оглядываю ребят вокруг нас. Мистер Дэвис усаживается в круг, пресекая дальнейшее обсуждение. «Видимо, в наш кружок теперь берут всех подряд», громко шепчет Джейси Мурлыки, при этом глядя на меня. Джейси закидывает ногу на ногу, кладёт на них руки, демонстрируя ногти красного цвета. Джейси, она же лучшая подруга Пайпер из детского сада, не сразу начала одеваться стильно. Когда-то она носила футболки «Оверсайз», которые привезла из научного лагеря, и треники — На последние пару лет она тщательно укладывает свои тусклые каштановые кудри и выбирает более подходящую одежду. Сегодня в рваных джинсах и обтягивающей майке она действительно выглядит хорошо. Раньше я много времени проводила перед зеркалом своего туалетного столика, пытаясь научить Пайпер и Джейси укладывать волосы и краситься. Я научила Джейси пользоваться подводкой. Сегодня у неё получили шикарные стрелки. Вряд ли эти уроки по мейкапу продолжатся. «Осторожно», — опять открывает рот Джейси, — «будь начеку, если не хочешь, чтобы у тебя что-то украли». Рядом со мной Грант ёрзает на стуле. У меня чешутся кулаки, но мистер Дэвис, не понимая, что происходит, просто хмурится. Я уже собираюсь сказать что-то, о чём точно пожалею, но тут резко распахивается дверь. Влетает порыв ветра, на стенах шуршат постеры, и в класс вваливается Ной Кроуфорд, который, как всегда, опоздал». Он встречается со мной взглядом, и на его лице появляется удивление. «Мистер Дэвис, извините за опоздание». Раскаяния в его голосе не слышится. Он неторопливо проходит, неся тяжёлый рюкзак, наполненный книгами для внеклассного чтения, как говорит со мной. не кое-что нужно было обсудить с одним чуваком, а потом у меня случился приступ амнезии. Не мог вспомнить, какой кабинет нужен. Вроде 23 а вроде 24 «Присаживайтесь, мистер Кроуфорд». Неодобрительно качая головой, перебивает его мистер Дэвис. «Мы как раз собирались начать, но, пожалуйста, в выходные не забудьте взять компас». Ной кивнул ему и сел рядом с Джейси. Она наклонилась и прошептала ему что-то, явно продолжая компанию против меня. Пока мистер Дэвис возвращался к своему столу, бормоча себе под нос, что о чём-то забыл, Ной схватил свой рюкзак и переместился на пустой стул справа от меня. Я рожала кулаки. В его присутствии было что-то успокаивающее. Он мне как младший брат. «Привет», — произносит он обеспокоенным голосом. «Что ты здесь делаешь?» «Странно. Парень моей сестры не разговаривал со мной уже лет сто. Ещё задолго до падения Пайпер он не обмолвился бы со мной ни словом. По правде говоря, на меня и Гранта, но и Кроуфорд не мог смотреть без отвращения почти год. Просто смотрю, что представляет собой кружок, в который ходила Пайпер». Пытаюсь стать к ней ближе любым способом. На меня это не похоже. И в прищуренных зелёных глазах Ноя я вижу, что он тоже это понял. Он поправляет очки и начинает рыться в рюкзаке. Целую вечность он копается в своих книгах. Наверное, Ной — единственный в старшей школе, кто таскает с собой целую библиотеку. Наконец, из рюкзака появляется его рука, а в ней книга в потрёпанной мягкой обложке. Вот. Вручает он мне книгу и проводит пальцами по своим пепельно-каштановым волосам. Это была книга Пайпер. Внутри меня поднимается волна злости. Моя сестра не умерла. Во всяком случае, она ещё жива. Спасибо. Тем не менее, говорю я и убираю книгу в рюкзак. «Как ты?» Он пожимает плечами. «Было бы лучше, если бы я мог её навестить». «Знаю», — киваю я, положив ладонь ему на руку. Дурацкие больничные правила. В глазах Ноя была непередаваемая печаль. Похоже, испытываю я. Порой мне хочется запереться в ванной и плакать. Пайпер всегда сохла по Ною. Они дружили много лет, но я всегда представляла его будущим мужем моей сестры. Я знала, когда-нибудь они будут вместе. И это, наконец, случилось. Так почему же она решила свести счёты с жизнью? С дрожью вспоминаю о записке, что лежит в моём заднем кармане. Может... Пайпер и не пыталась покончить с собой. Может, случилось что-то ещё, а тот, кто написал эту записку, этот кто-то может сидеть в этом классе, а случившимся знает всё. Снова оглядываю присутствующих. Все здесь в той или иной степени связаны с моей сестрой. Похоже, в моём расписании станет на одно внеклассное занятие больше.